Глава 13. С утра, как и говорила Мир, к новобрачным пожаловали три женщины. Они посмотрели на простынь, поздравили ещё раз молодых и удалились. Далее им принесли завтрак. Пара устроилась на балконе, они пили кофе, Мар наконец-то смогла поесть нормальной еды, а точнее, обычную овсяную кашу. Сегодня вечером у нас самолёт, заговорила Мир. Но перед этим надо будет попрощаться с семьёй. Ты так печёшься о своих? Похвально. Мар медленно размазывала масло по хлебу. Это же семья. Конечно. У меня, знаешь ли, тоже есть семья. Эх, бедные мама и папа. Они уже, наверное, похоронили свою дочь. С иронией протянула Марина. Я понимаю, к чему ты. Они обо всём узнают, но позже. Когда? Не торопи события, Марина. «Между нами ещё много неразрешённых вопросов. Знаешь, мне вчера на секунду показалось, что ты любишь меня, но только на секунду. В твоих глазах по-прежнему столько ярости». Вдруг Мар бросила хлеб на стол и ушла в номер, где закрылась ванной. Его слова почему-то задели за живое почему-то расстроили, но Амир не заставил себя долго ждать. «Прости», — послышалась за дверью. «Уходи». «Дай мне немного времени, и мы поедем к твоей семье». «Выйди, пожалуйста». Через минуту послышался щелчок замка, дверь отворилась. «Просто постарайся понять меня», — продолжил он. «Мне нелегко». «А мне легко?» «Может, хотя бы в Берне всё будет по-другому». Амир сказал это скорее себе. «Я не хочу сдаваться. Всё-таки твои слова там, в Москве, что-то дозначили. Ты же боялась, что я уеду, что забуду тебя». «Да». Боялась. И когда, как мне казалось, мы расстались, ни на секунду не переставала думать о тебе. Так в чём же тогда дело? Почему нам не постараться, не попытаться? Потому что это всё сказка. Восточная сказка, как прекрасный арабский принц похищает возлюбленную и увозит её в свой дворец. А она, счастливая, танцует для него и кормит виноградом всю оставшуюся жизнь. А теперь посмотри, что на деле. Меня выкрали самым вероломным способом, Лишили возможности быть рядом с близкими, учиться, свободно жить, выбирать. Привезли туда, где меня не ждали и не хотели видеть. Вынудили выйти замуж. Заставили пройти через то, что мне чуждо. Я была не готова к таким переменам. Ты очаровал меня своей загадочностью. Скружил голову. Я же поддалась. Потому что была глупой девчонкой, ищущей во всём романтику. Опасность. Я знаю. Мой поступок не имеет оправдания. До тебя я жил как все, дом, работа, дом. Уже собирался вернуться сюда, жениться, завести семью. Как раз намеревался после поездки в Москву. И тут вдруг встречаю тебя. И всё, внутри всё перевернулось. Он поднял глаза вверх. Я задействовал такие связи, за которые можно угодить в тюрьму на долгие годы. У нас так вообще на пожизненный срок. Рискнул свободой, честью семьи, потому что заболел тобой. Скажешь, наваждение? Возможно. Но я не хочу никого больше видеть рядом с собой. Что же нам делать? Теперь уже Мар совсем растерялась. Дай друг другу шанс. Я сделаю всё для тебя. Ты сможешь продолжить обучение, потом работать, если захочешь. Твоя семья всё узнает, и могу только надеяться, что когда-нибудь они меня простят. А если не выйдет? Тогда ты вернёшься домой. Ты самый странный араб из всех произнесла Марина с лёгкой улыбкой. «Наверно». «Так что? Дружба?» Он протянул ей руку. «Ну да, это самое невероятное, что можно сделать после свадьбы. Пожать друг другу руки». И жена ответила мужу крепким рукопожатием. К обеду супруги приехали в дом Мадиджалала, где их встретили очередными поздравлениями и объятиями. Мар сняла с себя Абаю, которую ей заблаговременно принесли в номер родственницы Амира, и удалилась с женщинами пить чай. Но Амир направился во двор вместе с отцом. Сёстры с вожделением расспрашивали Маляку о первой брачной ночи, а Зинат нехотя переводила. Правда, Марине особо нечего было рассказывать, но она воспользовалась своей бурной фантазией и расписала всё как нельзя лучше. Девушки только и делали, что прикрывали рты руками, да хихикали. Тамам же просто тихо улыбалась, надеясь в душе, что всё у них сложится, что Амир обретёт покой с хорошей женой. Амадин оставлял сына, чтобы тот воспитывал жену, как подобает мужчине, но и чтобы радовал, как всегда это делал он сам. Ведь брак и семья — это одна из наиважнейших сум в Священном Писании. Человек обретает себя, когда создаёт семью, и, конечно же, попадает в милость к Всевышнему. После чаепития Мар прошла в комнату, где провела три недели в тоске. Но, оказавшись снова здесь, не испытала прежних чувств. Скорее, наоборот. Внутри поселилась печаль из-за того, что, скорее всего, она больше никогда не переступит порог своей золотой клетки. Однако попечалиться можно и в пути. Сейчас же девушка приступила к сборам. Хоть Марина и пришла сюда лежа в джинсах и блузке, а вот уходить придётся с двумя увесистыми чемоданами всевозможных подарков, коими одарили новобрачных друзья и родственники Амира. То были разнообразные по цвету и материям наряды для невесты и драгоценности, в основном золото. Мар хотела всё оставить семье Амира, но Зенат объяснила, что так не положено, что это будет расцениваться как неуважение к гостям и самим родителям мужа. Так что пришлось сдаться, не сопротивляясь. А вообще всё в жизни строится на традициях. У кого-то следовать им предписано Богом, у кого-то — совестью. Образ жизни арабов мог бы показаться чересчур архаичным, догматизированным. Но что мы представляем собой без веры, без Бога? Каждый двигается своим путём, будь то отдельный человек или нация в целом. Но в каждом живёт вера. В каждом живут традиции. Арабы, как никто, чтят заветы отцов, что века сохраняют их целостность. Перед отъездом Амир долго прощался с семьёй. Мать плакала и просила Аллаха даровать сыну счастье, благополучия и много детей. Отец больше молчал, но по взгляду всё было ясно. Тамам также со слезами на глазах разговаривала с невесткой, вкладывая в каждое слово «любовь». Возможно, она родила за Амира, но и Кмар чувствовала привязанность. Всё-таки девушка пришлась ей по сердцу. но ну, а сёстры просили не забывать и чаще приезжать в гости, а ещё лучше уже с племянницей или племянником. Когда они сели в машину, у Марины почему-то тоже покатились слёзы по щекам, но она их постаралась тщательно скрыть от мужа. Всё-таки для неё покинуть этот дом означало освобождение. Только вот внутри уже засела тоска. И дом Ади навсегда останется в сердце со всеми хорошими и плохими воспоминаниями. Ты готова? спросила Мирка, коснувшись руки жены. Она же посмотрела на него таким ласковым и нежным взглядом. Конечно, готова. Увези меня отсюда. Несмотря на хорошее, всё же Марина ни разу не пожелала остаться в семье Амира. Это совершенно иной для неё мир, в котором могут быть счастливы только они. И вот Впереди показалось шикарное здание аэропорта. За час была пройдена регистрация, Амир сдал багаж, оставалось ждать приглашения на посадку. А пока муж подошёл к своей жене и тихо прошептал на ухо. «Пойдём». «Куда?» Март тут же встревожилась. «Не волнуйся, тебе понравится». «Точно понравится?» «Или ты меня сейчас выведешь на улицу и запихнёшь в багажник?» «Идём, идём». Он потянул её за руку а отправились двое к торговым павильонам, где на витринах пестрели наикрасивейшие наряды от лучших европейских дизайнеров. «И что мы здесь делаем?» — поинтересовалась Марина, поправляя до ужаса неудобную абайю. «Выбирай. Ты же не так собиралась лететь в Берн? Всё, что только пожелаешь. Всё-всё? Даже мини-юбку разрешишь?» — усмехнулась та. но «Ну, давай только без фанатизма. Ты теперь всё-таки дама замужняя». «Ладно, ладно, не бойся». И Марф плыла в магазин, потирая руки. «Посмотреть можно?» — поспешил за ней Амир. «На что? На юное обнажённое тело?» «На это ещё успею», — засмеялся он. «На наряды твои». И девушка на какое-то время выпала из пространства. Она прохаживалась мимо стеллажей, перебирала кофточки и брючки, но потом её взгляд пал на костюмы. Марф всё думала про себя. И почему я никогда не носила раньше такой одежды? Да что там. Зато сейчас вполне можно попробовать. И Амиру было бы приятнее видеть жену в таком наряде. А ведь мысли ты не скроешь. Марина уже думала не только о себе. Спустя каких-то двадцать минут из примерочной вышла не просто русская красавица в изящном брючном костюме нежно-бирюзового цвета. Из примерочной снова вышел ангел, сразивший на Амира и всех, кто присутствовал в павильоне. Полные туристские зависти наблюдали за летящей походкой очаровательной особы в сопровождении статного араба в костюме. «Ну как я тебе?» Аж подпрыгивала Мар от счастья. «Однажды я тебе уже говорил, что нет женщины во всём Абу-Даби красивее тебя. Но сейчас понимаю, что это не так. Что, есть красивее, да?» Задорно поджала губки при лестнице и состроила щенячьи глазки. «Нет. Во всём мире нет женщины красивее тебя. И я благодарю Бога за то, что Он помог мне найти тебя». Амир заметил, как Марс мутилась и даже покраснела, поэтому приобнял её. «Всё, всё, больше не буду. Пойдём, посадку уже объявили». Они поднялись на борт, Марина села у окна и с невероятным удовольствием наблюдала за тем, как самолёт выруливает на взлётную полосу, как нарастает шум двигателей, как судно отрывается от земли и устремляется ввысь. 19 часов пролетели незаметно, поскольку большее количество из них Мар проспала. Ей снился удивительный сон. Маляка брела по пустыне. Обнажённые ступни касались горячего песка, который просачивался между пальцев. Вокруг не было ничего, кроме барханов и извилистых дюн. Ветер нёс потоки мелкого песка. Мар не боялась. Она будто знала, куда идти. И действительно, вскоре впереди показался оазис — живой зелёный островок посреди оранжевого океана. Но чем ближе она подходила, тем быстрее отдалялся оазис. Вдруг появилась нестерпимая жажда. Мар понимала, что там, среди пальмы кустарников, бьёт родник. Он — есть её спасение. Девушка уже не шла, а бежала, и вот почти достигла заветного оазиса. Как ощутила резкий толчок и открыла глаза. Самолёт заходил на посадку. Наконец под ними показались мерцающие огни столицы Швейцарии. «С прибытием», — произнёс Амир, на что она лишь неуверенно улыбнулась. Когда двое сошли с самолёта, то оказались будто в другом мире. Их окружили типичные европейцы в обычной одежде. Они куда-то спешили, не обращая на новоприбывших никакого внимания. Около входа в здание аэропорта толпились встречающие, провожающие. На улице моросил дождь, дул прохладный весенний ветер, а на небе сияли звёзды. И пусть говорят, что звёзды везде одинаковые, но это не так. Эти звёзды отдавали холодом. Казалось, что они в миллиарды раз дальше, чем были там, в Эмиратах. Мар шла по мокрому асфальту, вдыхая свежий воздух, наполненный привычными ароматами. Потом было такси и путь до её нового дома. Амир жил в квартире в центре города, там же недалеко располагалось и его место работы. Спустя всего-то полчаса авто подъехало к пятиэтажному зданию. В ночи Марина мало чего успела рассмотреть, но это и не столь важно. Важнее то, что она теперь там, где её никто не будет принуждать одеваться в длинные голубеи, и повязывать хиджаб. Никто не будет указывать, как ей есть и где сидеть, если, конечно, Амир не взбунтуется и не превратится в жуткого тирана. Они поднялись по лестнице на четвёртый этаж, Амир отворил дверь, включил свет, и глазам девушки предстала большая светлая квартира, отделанная в стиле модерн, но не без восточных элементов. В огромной гостиной стоял большой современный диван, на котором пестрили всё те же продолговатые подушечки с кисточками. На стенах красовались цветочные орнаменты, но так ненавязчиво навязчиво, ни броско. На полах не было переизбытка ковров, только один и тот небольшой однотонного цвета. Марина, как молодая лань, пробежалась по всей квартире, осмотрела каждую комнату, каждый уголок, но остановилась по-прежнему там, где они должны были спать. Широкая кровать, укрытая покрывалом тёмно-зелёного цвета. Тогда Мар прошептала. «Надеюсь, здесь не надо будет окроплять снежок красненьким». Амир тем временем прошёл на кухню, поставил на плиту турку и уже через пять минут по квартире распространился терпкий сладковатый аромат кофе. Тут и Мар подоспела, изнывающий от голода и жажды. «Если хочешь поесть, в холодильнике есть всё необходимое», сказала Амир, разливая кофе по чашечкам. «Откуда? Есть добрая женщина, она присматривает за квартирой, когда я в отъездах». Марина открыла дверцу холодильника и принялась искать что-нибудь вкусненькое, только ей как-то ничего не хотелось. Поэтому она достала из дорожной сумки лепёшки, приготовленные Тамам, и села за стол. «Мне казалось что наша еда тебе неприятна». «Глупости? Твоя мама хорошо готовит, так что держи». Мар разломила лепёшку и передала больший кусок Амиру. «Шукран Хабибти», — заулыбался он. «О, сейчас! Эээ... Вспомнила!» «Афон!» Так они просидели до глубокой ночи. Пили кофе, ели хлеб и обменивались неоднозначными взглядами. Наутро Мар проснулась одна. Амир уехал на работу, оставив ей записку. Однако, как только Марина встала, то сразу же побежала искать телефон или ноутбук. Девушке не терпелось связаться с родителями, сказать им, что она жива и здорова, что скоро встретится с ними. Но, как выяснилось... В квартире не было ни того, ни другого. А что ещё хуже, не было даже ключей. А мир запер её. Как только пришло осознание, Марина истерически засмеялась. Этот смех вскоре перешёл в отчаянное рыдание. Всё ещё пленница, легла на диван и, свернувшись калачиком, продолжила горько плакать.